Художник книги Художник книги вместе с другими специалистами участвует в процессе конструирования книги на всех этапах ее создания. Важнейшим принципом в его работе должно быть представление о книге как о системе. В соответствии с моделью книги, предложенной Фаворским, книга – это прежде всего текстовое сообщение. Художник призван трансформировать книжный текст таким образом, чтобы помочь читателю как можно глубже и лучше понять то, о чем говорит писатель. Для этого художник располагает своими средствами – иллюстративным рядом, системой выделений, заголовков, дополнительных и вспомогательных текстов, системой ориентирования в тексте и так далее. Мнение о том, что художник нужен только как иллюстратор книги, глубоко ошибочно. Перед издателем стоит множество художественных задач, и решить их квалифицированно может только специалист. Кому, как не художнику, определять выбор формата, полосу набора, решать, какой будет композиция текста на странице и развороте, назвать ряд художественно-технических параметров, длину строки, количество строк в полосе, выбор шрифта, место и размер заставок и концовок, расположение предисловия и послесловия, внешнее оформление, цвет форзаца и так далее. Художника книги иногда сравнивают с режиссером. Один из зарубежных книговедов так говорит о художнике книги. Это целый театр, он играет все роли, является режиссером, декоратором, ремесленником и наряду с этим секретарем и бухгалтером, не говоря о курьере. Художник обязан, кроме этого, знать всю историю человечества, начиная с Адама и Евы. Должен уметь отличать морскую шхуну от прогулочной яхты и быть информирован о космических полетах, И на Он знает все или, по крайней мере, знает, где об этом можно прочесть. Но, как справедливо указывает наш соотечественник, искусствовед и художник Института имени Сурикова, профессор Панов, одних таких знаний мало. Художник в силу своей профессии должен уметь рисовать, быть грамотным живописцем и, что особенно важно, свободно компоновать. сочинять. Без этих качеств художник не сможет снабдить книгу иллюстрациями, не обеднив ее содержание. Можно привести множество примеров чудесного совпадения образов, созданных писателями и художниками. Герои мертвых душ, проиллюстрированные Агиным, Дон Кихота и барона Мюнгаузена Доре, бравого солдата Швейка Ладой, войны и мира Шмариновым.